Отдел 9. Герметические и каббалистические доктрины. Космогония Гермеса также завуалирована как система Моисея, только по своей внешности она гораздо больше гармонирует с доктринами сокровенных наук и даже современной наукой. Трижды Великий, Трисмегист, говорит, «Рука, которая изваяла мир», Из бесформенной предсуществовавшей материи не есть рука, на что книга Бытия отвечает, мир был создан из ничего, хотя Каббала отрицает такое значение в первых своих строках. Каббалисты, как и индийские арийцы, никогда не признавали такого абсурда, у них огонь или тепло и движение считались главными орудиями при образовании мира из предсуществовавшей материи. Сноска – вечное и непрекращающееся вдыхание и выдыхание пара-брахмана или природы, Вселенной в пространстве, в течение манвантары или пролаи. Конец сноски. Пара-брахман и ведантистов – суть прототипы Эйнцофа и Шихины каббалистов. А дети есть оригинал Сефиры. А праджапати являются старшими братьями сифиротов. Теория звездных туманностей современной науки со всеми ее тайнами была раскрыта в космогонии архаической доктрины и парадоксальная, хотя и очень научная формулировка, что охлаждение вызывает сжатие, а сжатие вызывает нагревание, потому охлаждение вызывает нагревание показано как главный посредник образования миров и в особенности нашего Солнца и Солнечной системы. Все это содержится в небольшом объеме сефер Ициры, в ее «32 путях мудрости» с подписью «Ях и Егова-Саваоф» для каждого, кто обладает ключом к ее сокровенному значению. Что же касается догматического или богословского истолкования – В первых стихах в книге Бытия, то на него имеется ответ по существу в той же самой книге, где, говоря о трех материях – воздухе, воде и огне, писатель описывает их как весы, у которых добро на одной чаше, зло на другой и колеблющаяся стрелка весов между ними. Одно из тайных имен единого вечного и вездесущего божества было одним и тем же в каждой стране и сохранило по сей день звуковое сходство в различных языках. Аум индусов этот священный слог стал Айон у греков и Аевум у римлян, паном или всом. Тридцатым путем в Сефер и Ицири названо Собирающее понимание, так как Врезка. Им небесные адепты собирают суждения о звездах и небесных знаках, и их наблюдение орбит суть совершенства науки. Конец врезки. 32-й и последний путь назван в ней служащим пониманием, и так он назван потому, что является, врезка, распорядителем всех тех, кто служит на работе семи планет согласно своим сонмам. Конец врезки. Этой работой было посвящение, в течение которого выдавались все тайны, касающиеся семи планет, а также тайна солнечного посвящения с его семью излучениями или лучами отрезанными, слава и восторжествование помазанника, Христоса, тайна, которая вносит ясность в довольно смущающее выражение Климента, врезка. Ибо мы обнаружим, что очень многие из догм, которых придерживаются такие секты варварской и эллинской философии, как не ставших совершенно бессмысленными и которые не вышли из естественного порядка, отрезанием Христа, или вернее Христоса, соответствуют своем происхождении и с истиной в целом. Конец врезки. Сноска. Те, кто знает, что термин «Христос» гностики применяли к высшему эго, Древнегреческие языческие посвященные делали то же самое. Легко поймут этот намек. Говорили, что Христос был отрезан от низшего эго Христоса после заключительного высшего посвящения, когда эти двое слились в одно. Христос был побежден и воскрес сияющим славой Христосе. Франк Ди Кабала, 75, Данлеп Сод Том второй. Конец сноски. В разоблаченной эзиде читатель найдет более полную информацию, чем та, которая может быть дана здесь, о Загаре и его авторе великом каббалисте Симеоне Бен Иохаи. Сказано, что вследствие того, что он был известен как обладатель сокровенного знания и меркабы, обеспечивающих получение слова, сама его жизнь подвергалась опасности. И ему пришлось бежать в пустынное место, где он прожил 12 лет в пещере, окруженный своими верными учениками, и, наконец, умер там посреди знаков и чудес. Сноска. Многочисленные чудеса, которые отмечены при его смерти, или, вернее, его переходе, ибо он не умирал, как умирают другие, но внезапно исчез, и в это время... Ослепительный свет залил пещеру, когда тот стал уменьшаться, его тело стало опять видимым. Но когда этот небесный свет совсем уступил свое место полутьме мрачной пещеры, только тогда, говорит Гинзбург, ученики Израиля увидели, что лампа Израиля погасла. Его жизнеописатели говорят нам, что во время приготовления к его похоронам слышались голоса с неба. А при его погребении, когда стали спускать гроб в уготовленную для этого глубокую пещеру, то появилось пламя, и мощный, величественный голос произнес «Это тот, кто заставил землю трястись и царство дрожать». Конец сноски. Его учение о происхождении тайной доктрины, или, как он ее также называет, «тайной мудрости», Те же самые, что и учение Востока, за исключением лишь того, что вместо главы сонма планетных духов он ставит Бога, говоря, что мудрость эта была преподана самим Богом, определенному количеству избранных ангелов, тогда как в восточной доктрине это по-другому, как будет видно. Перед нами несколько синтетических и каббалистических исследований священной книги Еноха и Таро Рота, Мы приводим цитату из рукописного экземпляра одного западного оккультиста, которому предисловием служат следующие слова. Врезка. «Существует только один закон, один принцип, один деятель, одна истина и одно слово. То, что вверху аналогично тому, что внизу. Все то, что есть, есть результат количеств и равновесий». Конец врезки. Аксиома Элифаса Леви и этот тройной эпиграф показывает тождественность мысли между Востоком и Западом в отношении тайной науки, которая, как говорит нам эта же самая рукопись, является врезка «ключом к сокровенному, ключом к святилищу». Это и есть священное слово, которое даст адепту высшее разумение оккультизма и его тайн. Это квинтэссенция философии и догм. Это альфа и омега, это свет, жизнь и мудрость вселенская. Конец врезки. Предисловием к Торо, священной книге Еноха или Роте, кроме того, служит следующее пояснение – врезка. Древность этой книги теряется в мгле веков. Ее происхождение индийское и уходит назад к эпохе задолго до Моисея. Она написана на отдельных листах которые сперва были из чистого золота и драгоценных металлов. Она символична, и ее комбинации приспосабливаются ко всем чудесам духа. Измененная в своем происхождении через века, она тем не менее сохранилась, благодаря невежеству любопытных в своих образах и наиболее значительных первичных фигурах. Конец врезки. Это Рота Еноха ныне называемая Таро, Еноха, на которую, как мы видим, Демервиль намекает как на средство, применяемое в магии зла, металлические пластинки или листы, избегшие уничтожение во время потопа, и которые Демервиль приписывает Каину. Они избегли потопа по той простой причине, что это наводнение не было всеобщим, Сказано, что она индийского происхождения, потому что произошла у индийских арийцев первой субрасы, пятой коренной расы, еще до окончательного разрушения последней твердыни атлантов. Но если она и произошла у праотцов первобытных индусов, то это не была Индия, где ее впервые применяли. Ее происхождение еще более древнее и должно быть прослежено. За пределы и вовнутрь хималех – снежного хребта – сноска. Покок, быть может, не так ошибался, когда приписывал происхождение германского названия небес – химмль – Гималаем. Также нельзя отрицать и того, что индусский кайласа – небеса является отцом греческих небес – койлон и латинского – козлум. Конец сноски. Она родилась в той таинственной местности, которую никто не может найти и которая представляет собой загадку как для географов, так и для богословов. Это та область, где, по представлению Брахмана, находится его Кайласа – гора Шумеру и Парвати – Памир, переделанная греками в Паропамис. Вокруг этой местности, которая все еще существует, были созданы предания усаде Эдема. Из этих областей греки приобрели свой Парнас, и отсюда вышло большинство библейских персонажей. Некоторые из них в свое время были людьми, некоторые полубогами и героями, некоторые, хотя таких очень мало, мифами, астрономическими двойниками первых. Сноска: смотри Индия Ингрис, in Покока и как он производит гору Парнас от Парнаса – хижин, сооруженных из листьев и ветвей, которые являлись получасовнями и полуобиталищами индусских аскетов. Часть Паропамисус, холм Бамиана, называется Парнас. Эти горы называются Деваника, так как они полны девов или богов, называемых богами земли, бху – девами. Они жили, согласно Пуранам, в беседках – или хижинах, называемых парнасами, так как те были сделаны из листьев парнас. Страница 302. Конец сноски. Абрам был одним из них, халдейским брахманом, гласит легенда, превращенным впоследствии после того, как он отказался от своих богов и покинул свой Ур-Нур, город, в Халдее, в А-Брахма или а -враама не Брахмана, который эмигрировал. Сноска. Роулинсон справедливо очень уверенно о арийском и ведическом влиянии на раннюю мифологию и историю Вавилона и Халдеи. Конец сноски. Абрам, ставший отцом многих народов, таким образом объяснен. Изучающие оккультизм должны помнить, что каждый бог И герой в древних пантеонах, включая и пантеон Библии, имеет в повествовании три биографии, которые, так сказать, развиваются параллельно одна другой, причем каждая связана с одним из аспектов героя: историческим, астрономическим и совершенно мифическим. Последний служит для того, чтобы связать остальные два вместе, изгладить шероховатости и расхождения в повествовании и собрать в один символ или более, истины первых двух. Местности подгоняются так, чтобы они соответствовали с астрономическими и даже психическими событиями. История таким образом стала пленницей древней тайны, чтобы впоследствии стать великим сфинксом XIX века. Только вместо пожирания ее слишком тупых «вопрошателей», которые хотят разгадать ее, независимо от того, допускает она этого или нет, она подвергается осквернению и искажению со стороны современного Эдипа до того, как он загонит ее в море предположений, где она тонет и погибает. Теперь это стало самоочевидно не только вследствие сокровенных учений, как бы скупо они ни выдавались, но также и благодаря серьезным и ученым, Символогом и геометром. За появлением книги «Ключ к еврейско-египетской тайне», в которой ученый-масон из Ценцинати мистер Ральстон Скиннер разоблачает загадку Бога с таким небожественным поведением, как у библейского «Яхве», Последовало учреждение ученого общества под председательством джентльмена из Агая и четырех вице-председателей, одним из которых является Пиацци Смит, известный астроном и египтолог. Директор Королевской обсерватории в Шотландии и автор книги «Великая пирамида» фараонова по имени, фактически гуманитарная, ее чудеса, тайны и ее учения – Стремится доказать ту самую проблему, что и американский автор и масон, а именно, что английская система мер есть та самая, которой пользовались древние египтяне при построении своих пирамид. Или, словами мистера Скиннера, что источник мер фараонов породил британский дюйм и древний локоть, он породил Гораздо больше, чем только это, что будет полностью доказано до истечения следующего столетия. Не только все в религии Запада относится к мерам, геометрическим фигурам и к исчислениям времени, причем длительность главных периодов обоснована на большинстве исторических персонажей, но последнее также поистине связано с небом и землей, но только с индоарийскими Небом и землей, а не с палестинскими. Сноска. В отношении имен Брахма и Абрам в книге «Кинма» «The Gnostics and Their Remains» страница 13 сказано: Эта фигура человека, Сеир-Анпина, состоит из 243 чисел, будучи числовой величиной букв в имени Абрам, означающим различные категории в небесных иерархиях. Фактически, имена Абрам и Брахма эквивалентны по своим числовым величинам. Таким образом, человеку, знакомому с эзотерическим символизмом, вовсе не покажется странным обнаружить в локапалах четыре стороны света с промежуточными сторонами, олицетворенные восьмью индийскими богами, слона-индры по имени Абхра, Матанга, и его жену Абхраму. Абхра в какой-то степени является божеством мудрости, так как голова этого слона заменила голову Ганеши, Ганапати, бога мудрости, отрезанную Шивой. Еще Абхра означает «облако», и оно также есть имя того города, где, как думают, проживал Абрам, если читать в обратном направлении Арба. Кирджат – город четырех. Абрам есть «абра» с прибавлением на конце «м», а «абра», прочитанная в обратном направлении, есть «арба» – ключ к еврейско-египетской тайне. Если бы автор добавил, что на санскритском языке «абра» означает «в облаках» или «из облаков», то космоастрономический символ Абрама стал бы яснее. Все это следовало бы читать в оригиналах. На санскритском языке. Конец сноски. Прототипов почти всех библейских персонажей следует искать в раннем пантеоне Индии. Это разумом рожденные сыновья Брахмы, или вернее Дхиани, Питаров, отцов богов, сыновья Света, которые породили сыновей Земли, патриархов, ибо... Если Ригведа и ее три сестры Веды были выдаены из огня воздуха и солнца или из агни Индры и Сурьи, как говорят нам Манус-Мрити, то Ветхий Завет в высшей степени неоспоримо был выдаен из весьма изобретательных мозгов еврейских каббалистов частично в Египте, частично в Вавилоне. В этом месте санскритской литературы и брахманской учености с его зарождения, как совершенно правильно заявил полковник Ванс Кеннеди. Одной из таких копий был Авраам или «Авраам», в чье лоно каждый правоверный еврей надеется быть присоединенным после смерти, и эта лоно определяется как «небеса в облаках» или «абхра» – сноска. Прежде чем эти теории и домыслы, мы готовы допустить, что они являются таковыми, будут отвергнуты, следовало бы объяснить следующее несколько пунктов. Первое. Почему после ухода из Египта имя патриарха было изменено и Еговой из Абрама в Абраама? Второе. Почему Сараи подобным же образом стала Сарой? Бытие. Глава 17. Третье. Откуда это странное совпадение имен? Четвертое. Почему это Александр, полигистр, говорит, что Авраам родился в Камарине или Урии, городе предсказателей, и что он изобрел астрономию? Пятое. Абраамические воспоминания простираются назад в прошлое по меньшей мере на три тысячелетия со времени деда Иакова, говорит Бунзен. Egypt's Place in History, глава 5, страница 35, конец сноски. Кажется, что значительное расстояние отделяет Авраама от еноховского Таро, но все же эти двое тесно связаны более чем одним только звеном. Гафарель показал, что четверо символических животных на 21-м ключе Таро в третьей семеричности представляют собою Терафимов-евреев, созданных и почитавшихся отцом Авраама тером, и использованных в оракулах Урим и Тумим. Кроме того, астрономически, Авраам есть мера Солнца и часть Солнца, тогда как Енох есть солнечный год, так же как Гермес и Тот, а тот, по числовому значению, был эквивалентен Моисею. Или Гермесу, владыке низших областей, которого также ценили как учителя мудрости, говорит нам тот же самый масон-математик. И так как Таро является, согласно одной из последних папских бул, изобретением ада, таким же самым, как масонство и оккультизм, то связь очевидна. Таро действительно заключает в себе тайну всех таких трансмутаций, персонажей в невестные тела и наоборот. Колесо Еноха является архаическим изобретением наиболее древним изо всех, ибо его находят в Китае. Элифас Леви говорит, что не было такого народа, у которого его не было бы, причем его истинное значение хранилось в величайшей тайне. Оно было всеобщим наследием. Как мы видим, ни книга Еноха, его колесо, ни Зогар, ни какой-либо другой каббалистический том не содержит в себе одной только еврейской мудрости. Вреск. Но, как мы видим, ни Загар, ни какой-нибудь другой каббалистический том не содержит в себе одну только еврейскую мудрость. Сама доктрина, будучи результатом мышления целых тысячелетий, является поэтому общим достоянием адепта всех народов под солнцем. Тем не менее, Зогар преподает больше практического оккультизма, чем какой-либо другой труд по этому предмету, не в том виде, однако, как он переведен и комментируется различными критиками, а с тайными знаками на полях. Эти знаки содержат в себе сокрытое наставление, независимо от метафизических истолкований и явных нелепостей, которым полностью доверял Иосиф, который никогда не был посвящен и поэтому выдавал мертвую букву в том же виде, как он ее получил. Сноска, разоблаченная Изида, том 2, глава 8.